Оля и Милька Милька засыпал, обессиленный впечатлениями дня и убаюканный маминым голосом. Он был безутешен и счастлив, потому что впереди была целая жизнь, и мама обещала ему, что все будет хорошо. Оля мерно гладила голову сына, и Милька, уже совсем сонный, взял ее ладонь и утянул себе под щеку. Теперь она лежала рядышком ласковой пленницей, дожидаясь, пока он уснет окончательно. Вдруг он прерывисто глубоко-глубоко вздохнул, и Оля вздрогнула в испуге. Но все было хорошо. Мильк снова сопел ровно. «Уснул, кажется», — подумала она, но решила пока не вынимать затекшую ладонь. А в Милькиной, улетающей в сон голове, докручивалась, смешиваясь с небылью, странное кино этого дня. Папа с мамой, обнявшись, уходили по берегу прочь от беды и сидели в плетеных креслах, чокаясь большими бокалами на тонких ножках. А Милька лежал на дне, мертвый и несчастный, и холодная вода покачивала его волосы. Милька позвала мама в этом сне. И, подождав его у кромки волн, настоящего, живого, нежно поцеловала в макушку. И Милька еле сдержался, чтобы не заплакать, потому что ведь мама не знала, что он утонул. Он вздохнул глубоко-глубоко и, не открывая глаз, еще крепче прижал мамину ладонь к щеке. На завтра был новый день, и тысячи других дней потом, но тот вечер, тот шторм в схеменингене навсегда остался у него перед глазами, словно под увеличительным стеклом и весь разом. Как молочной пенкой взбегали на песок волны, как шли, обнявшись, молодые мама с папой и летела вдоль кромки прибоя чайка, ничего не знающая ни о смерти, ни о любви.